Глава 3 Череп разбитый молнией Привязав нос одуванчика к раките, я вылез на берег и хотел было присесть рядом со всадником, как он сказал «Трава сырая, на вот, под стили». Из черной хозяйственной сумки он вытянул табличку с черепом и надписью «Не влезай, убьют и протянул мне. Потом достал еще одну, отдал капитану. Сам он, по-видимому, тоже сидел на табличке «Не влезай, убьют. Мы уселись на черепа, и всадник протянул мне свою твердую, как лодочное весло, руку. «Натолий!» — сказал он. Почтительно пожавший весло, мы познакомились, закурили. Натолий внимательно разглядывал нас. «Веслаетесь?» — спросил он, начиная разговор. «Веслаемся», — согласился я, — «веслами гребем». «А я обколачиваю», — сказал Анатолий. «Да вот погода сегодня». Мы с капитаном дружно кивнули, соглашаясь, что погода никуда. И я невольно подумал, что странное собралась на берегу компания. Двое веслаются, один обколачивает воду. «А что вы обколачиваете?» – спросил капитан. «Столбы, чего ж еще? Вон табличками с черепушкой». И Анатолий кивнул на то, на чем мы сидели. «Это специальность у вас такая – обколачивать?» «Специальность у нас – монтер. Вначале столбы ставим, потом линию тянем, а уж в конце обколачиваем». — Не вылезай, мол, на столб, а то током дернет. — Неужели на каждый столб табличка? — спросил капитан. — Через раз, — пояснил Анатолий. — На первом столбу он прочтет, на второй уже не полезет. Ну, — но пока до третьего дойдет, может и позабыть, что написано. Возьмет да и полезет на столб. Так что на третьем опять приколачиваем. — Да неужели есть такие люди, которые на столбы лазят? — наивно спросил капитан. — Бывают. — Да чего ему там делать-то на столбе? — А ничего, — сказал Анатолий, — залезет и сидит. Капитан искосы глянул на столбы, стоящие вдоль берега, не сидит ли кто. Но пусто было на столбах. Только на пятом или шестом от нас сидела ворона. Заметив, что мы глядим на нее, ворона неуклюже вспорхнула и полетела над озером. сам Сами-то не здешние, что ли? — спросил Матолий. — Из Москвы. — я гляжу, не здешние плывут. Вид у вас, что ли, такой не здешний? — Вид, наверное, — согласился я и глянул искоса на капитана. — Ничего, абсолютно ничего здешнего. Не было в его виде И взгляд какой-то нездешний И вельветовые, неуместные брюки Да и откуда, скажите, на милость Возьмется у здешнего человека Такая тупорылая борода А сам-то я, наверное, еще более нездешний, чем капитан А где я, собственно, здешний? В Москве, что ли? Вот уж нет В Москве я совершенно нездешний Нет, нет, я не москвич Я не тамошний Приехал сюда и опять не здешний. Тьфу! — А с вами кто на лошади ехал? — спросил я, здешний или не здешний. — Со мной. Со мной никто. — Да как же? Двое слезли с лошади. — Ах, вон ты чего! — засмеялся псадник-монтер. — Так это здешний. Сын это мой, Пашка. Увязался за мной, а теперь и побежал куда-то. — Не заблудится? — По столбам найдет. Я ведь только по столбам езжу. — А мы на Багровое озеро пробираемся, — сказал капитан. — Не проплыть, — сказал Анатолий и покачал головой. — Да ведь протока есть. По протоке проберемся. — Нету протоки, — сказал Анатолий, всадник-монтер. — Откуда ей быть? — Как же нету протоки, — сказал капитан-фотограф, оборачиваясь ко мне. — Говорили же, есть протока. — Нету, парень, нету протоки. «А макарка совсем заросла». «Какая макарка?» «А какая на озеро ведет?» «А как она выглядит, это макарка-то?» «А никак не выглядит, сказал Анатолий. Я ж говорю, заросла». Разговор запнулся. Печально и растерянно глядел на меня капитан, перевел взгляд на всадника и вздрогнул. Тут, между прочим, и я заметил, что всадник наш усад четжиллысинные пока было неизвестно Мешала монтерская кепочка а где она эта макарка которая к багровому озеру ведет спросил капитан там где мост коровий ответил анатолий оттуда шла макарка к багровому а уж из багрового другая макарка к илистому а уж из илистого в покойная значит тут не только Багровое, тут еще илистое озеро есть И иллистое есть, и покойная А вот макарок нету, заросли. — У нас лодочка легкая, — сказал капитан. — На ней можно хоть по болоту плавать. — Засосет, — сказал Анатолий. — В черную чарусью попадете и засосет. Там в макарках чарусьи есть, Ямы черной бездонны, засасывающие. И всадник-монтер печально вздохнул сокрушенно покачал головой и снял для чего-то кепочку, обнаружив, наконец, свою лысину.